Глава тринадцать. Перед глазами заплясали блестящие, словно ртуть, точки. В комнате сделалось темно. Марина решила, что отключили свет, и вдруг почувствовала на себе руки Алекса. «Тихо, тихо!» Донеслось до нее, словно через вату. «Не надо обмороков!» «Садись давай!» «Вот так, осторожненько!» Губ коснулась чашка. Пахнула чебрецом. «Делай глоток!» «Вот так, да. А теперь кусочек шоколадки. Жалко, сахара нет. Сейчас легче станет». И действительно, перед глазами прояснилось, и куда-то пропала мгла. Правда, пробила противным холодным потом. Но это ерунда. В губы снова ткнулся край чашки. На этот раз чай был горячим. «Смотри, не обожгись. И шоколадкой, шоколадкой закусывай», — заботливо проговорил Алекс. — Чай шоколадкой не закусывают. — Закусывают коньяк или вино? — простонала Марина. — К сожалению, в запаснике алкоголь отсутствует. — вздохнул Алекс. — А жаль. Тебе бы сейчас не помешало. — Да и мне тоже. В кармане неожиданно запел мобильник. Глубокая ночь. Кому от нее что-то понадобилось в такое неурочное время? А вдруг... — Это Корсаков? — Его отпустили выхватила из кармана сотовый. Светился незнакомый номер. Молниеносно приняла вызов. «Ефим! Ефим!» выкрикнула, не владея собой. «Извините», — раздался из трубки виноватый мужской голос. «Но вы сами просили позвонить. Пациент Роберт Елизаров пришел в сознание, спрашивает о вас. Требуют. «Мне можно приехать?» — уточнила Марина. Тяжелая плита страха за жизнь бывшего мужа сползла с ее души. «Нет», — осадил ее врач. «Днем, ближе к полудню, милости просим, но не раньше. До свидания». В трубку полетели гудки отбоя. Всю ночь Марина не спала. Ефим. Он бы не смог. Даже если бы и мог, то никогда не сделал бы того, в чем его обвиняют. Это какое-то недоразумение. Конечно, все разъяснится. Ефим, скорее всего, давно связался со своими юристами, и они уже работают. Но она не может сидеть в бездействии и в неведенье. А потом... Где тетя Лена? Что с ней? Ее тоже арестовали? Но ну, ей нельзя в камеру, она больна. Да что же это такое, а? Усевшись на кровати, обхватила руками голову. Почему на нее навалилось все сразу? И нет неприятностям и бедом ни конца, ни края. Казалось, чья-то злая рука и изощренный ум стоит за всем этим. И опять же, если хотят навредить ей, то почему решили лишить жизни Роберта? Какая кому от этого выгода? Абсолютно никакой. А уж Ефиму тем более. А зачем кто-то собирался сбить ее на пешеходном переходе? Марина чувствовала, что все эти события как-то и чем-то связаны. Но чувствовать мало. В девять утра она постучала в кабинет следователя Анохина. «Марина Вадимовна?» – удивился он. «Я не вызывал вас. Я хотела бы знать, на каком основании задержали Корсакова Ефима Петровича». Следователь недовольно нахмурился. «А вы, собственно, кто? То есть кем ему приходитесь, чтобы я отвечал на ваши вопросы? И вообще вопросы в этом кабинете задаю я». «Хорошо. Где кабинет вашего руководства?» «У нашего руководства и без ваших дурацких вопросов есть чем заняться». — разозлился Анохин. Марина молчала и не трогалась с места. Их взгляды встретились. — Зачем пришли? — И без вас у мужика проблемы. Доказывает всем, что он не верблюд. Следователь усмехнулся и поправился. — То есть не преступник. Кому-то здорово хочется упечь его за решетку. — Разберемся. — Невиновен — выпустим. — А вы идите домой, Марина Вадимовна. «И без повестки или моего звонка, чтобы не показывались здесь!» Марина, не попрощавшись, вышла из кабинета и плотно прикрыла за собой дверь. Тяжелый пакет с продуктами оттягивал руку. Она дошла до дверей реанимационного отделения, остановилась и перевела дыхание. Требовалось немного успокоиться и собраться с мыслями. Присела настоящую возле стены напротив двери кушетку. Как сложится ее разговор с Робертом? Сердце неприятно заныло. Неужели в очередной раз бывший муж станет давить на жалость? Опять продолжит умолять о прощении? Неужели Роберт до сих пор не понял, что шанса у него не будет? Никогда. Она еще немного посидела и, наконец, собравшись с духом, вошла в двери реанимационного отделения. Медсестра на посту пристально посмотрела на Марину и уточнила. — Вы родственница Елизарова? — Можно сказать так, — кивнула она. — Я вас запомнила. Задумчиво произнесла медсестра. Можете пройти к нему. Зав отделением велел вас пропустить. Пациента перевели в другую палату. За угол заверните и первая дверь налево. Он вас ждет. С самого начала смены спрашивает. Женщина вдруг смутилась. Только понимаете? Что случилось? Возле палаты сидит девушка. С самого утра сидит, не уходит. Сказала, что родственница. Ну тогда почему не заходит? доложила она. В глазах ее читался неприкрытый интерес. Понятия не имею, пожала плечами Марина и неторопливо двинулась по коридору. Рядом с палатой на кушетке, с опущенной вниз головой и сложенными на коленях руками, сидела Лиза. Марина застыла в немом изумлении. Лиза? Почему ты здесь? А Коленька с кем? Лиза прерывисто вскочила. Щеки от волнения вмиг покрылись жгучим румянцем. «Марина Вадимовна, добрый день! Вы не подумайте, чего... Это все мама с папой!» Сказали Роберт, отец Коленьки. «И значит, не чужой. Кто же возле него побудет, раз родных рядом нет? А с Коленькой они сами с удовольствием остаются. И знаете, няня все равно каждый день приходит. Наверное, Роберт распорядился. Не доверяет, что ли, мне?» Она всхлипнула. — А ты с ним разговаривала? С Робертом? Лиза подняла заплаканные несчастные глаза. — Я только поздороваться успела. И он... Она опять расплакалась. — Понятно. Выдохнула Марина. — Посиди пока и успокойся. В палате тихо играла радио. На стене напротив кровати на кронштейнах висел плазменный телевизор. Сквозь голубоватые жалюзи пробивались яркие полуденные лучи солнца. Роберт лежал с закрытыми глазами, видимо, спал или дремал. Из капельницы в вену на запястье медленно поступало лекарство. Остро пахло спиртом и какой-то мазью. Сердце Марина сжалось. Лицо Роба, бледное, худое, с синими полукружьями под глазами, с заострившимися чертами, показалось ей чужим и в то же время каким-то беззащитным. Да, болезнь не красит никого. Она тяжело вздохнула. Роберт пошевелился и открыл глаза. В них промелькнуло узнавание. «Марина? Пришла. Я ждал», – тихо сказал он. Видимо, речь ему пока давалась с трудом. «Как ты?» Она погладила его по руке, лежащей поверх одеяла. «Лучше», – прошелестел он. Намного лучше. Голова уже не болит. Только спать все время хочется. И в животе...» «Тянет. Неприятно. Ты обязательно поправишься. Вот увидишь». «Долж. Но тебя нет со мной». Марина не сильно сжала его руку. Проглотила тугой комок в горле и произнесла. «Я хочу поговорить. Это, наверное, бестактно, но я все равно попытаюсь». Роберт с тревогой вгляделся в ее лицо. Марина улыбнулась. «У тебя родился сын, Коленька». «Вернее, не так». У вас, Лиза, есть коленька. Малыш не виноват, что родители не очень умно когда-то себя повели. Его это не интересует. Ему нужны любящие мама и папа, а также бабушки и дедушки. Понимаешь, Роберт? Ему нужна любовь. Не лишай этого своего сына. А потом. Лиза. Роберт, ты болен, но твоей жизни ничего не угрожает, поэтому я скажу тебе. Ты сломал Лизе жизнь и продолжаешь ломать. «Зачем?» «Это делает тебя счастливым?» Роберт закрыл глаза и отрицательно помотал головой. Но по-прежнему не произнес ни слова. «Лиза хорошая девушка. Она мать твоего сына». «Роберт, у тебя есть шанс на семью, на полноценную семью». «Это счастье, понимаешь?» И Лиза, и Коленька его заслужили. Марина почувствовала, как из глаз покатились горошины слез. Она вытерла их рукавом блузки, глубоко вдохнула, пытаясь унять волнение, и продолжила. «Почему ты не стал общаться с Лизой? Почему выгнал ее из палаты? Тебе не о чем с ней побеседовать. О сыне вашим побеседуй, понял? Зачем ты стремишься унизить ее, растоптать? Это ты принес ей горе, а не она тебе. Она подарила тебе ребенка. А ты? Что натворил ты? Зачем?» Я не буду больше читать мораль, ты и так все понял. И не забывай про шанс. Роберт молчал. Марина встала, аккуратно выложила в тумбочку фрукты, соки, минеральную воду и направилась к двери. Она уже взялась за ручку, когда услышала тихий голос Роберта. Прости меня, мариш За все прости. Ты права, наверное. Я про шанс. Скажи Лизе, чтобы зашла. Роб, я давно простила. И пусть у тебя все сложится хорошо. И у Лизы, и у Коленьки. Я скажу ей, что ты ждешь.